Сержант Горяев присев около АГС-а подкручивает маховики наводки. Так. Ну, вроде бы всё. Стреляем, командир. Горяев мастер стрельбы из подобного вооружения. В своё время в Чечне наблюдал я таких вот спеццов. Мы гоняли этого типа по заводу уже несколько часов. Что уж это был за фрукт, Бог весть. На кровушке он в прямом и переносном смысле побилы зарядно. Хитрый и ловкий, он никогда не стрелял из одного и того же места. Выбирал позиции умело, хорошо маскировался и терпеливо ожидал своей цели. Стрелял он только по машинам и всегда одинаково. Даст две-три короткие очереди и сваливает. А стрелять он умел. Плюнучи на него и ездить в обход можно, но на прилегающих дорогах постоянно возникали взрывоопасные сюрпризы, и просто так проехать там никому ещё не удалось, только колонной и с инженерной разведкой и сопровождением. Так что простая поездка превращалась в эскавую операцию. А вот на этой дороге мин не ставили да и понятно почему так что ездить по ней можно было разве что на бронетранспорте под бронёй рискуя в случае подрыва потерять сразу многих на доставшего всех стрелка неоднократно организовывались засады его посыли опытные разведчики мастера своего дела фигушки он не приходил каким-то звериным чутьём ощущая опасность. Не единыжды озревшие пассажиры, словивши очереди, устраивали форменные облавы, завод прочёсывали, поливая огнём и забрасывая гранатами все подозрительные места. Бестульку его даже видели мельком издалека. Стреляли, естественно, но без особого эффекта. Только и пользы из тех облав, что удалось понять, каков он из себя. Роста невысокого и щуплый. Ничего другого разглядеть не удалось. Вот и нас, когда этого многих отредили на поимку надоевшего всем злодея. Завод растянулся почти на километр. В своё время сюда щедро понасывали всевозможного бабахающего металла. вышибая засевших боевиков. И теперь здесь вполне можно было снимать фильм про Сталинград. Антураж вполне соответствовал. Мы подползли сюда затемно, протопав до этого пешком около 5 км. Машины к заводу не подходили. Начальство резонно полагало, что за дорогой могут посматривать, и такой факт обязательно отметить. Пришли машины гружённые, а ушли пустыми. Стало быть, люди где-то вышли. Добравшись до завода, мы заныкались и стали ждать. Стрелок не показывался уже дней 5, так что шанс на его появление был. Но первый день ожидания никакого успеха не принёс. Второй тоже. В очередных радиопереговорах проскользнула мысль ушёл злодей. Но он не ушёл. Уже начало светать, когда нас всех сдёрнуло с места автоматная очередь, короткая, 3-4 патрона. Ещё одна. В ответ с дороги шарахнул нестройный залп, чуть не из нескольких десятков стволов. Ага. Почерк неведомого стрелка. Теперь главное под своей пулей не подставиться, а то с дороги лупят, что называются от души. В первые очереди просучали чуть левее этого места, где я лежал. Оценив обстановку, командир тотчас послал одну группу правее, чтобы отрезать стрелку, возможность отхода вдоль дороги. Хоть этот путь и являлся самым рискованным, шанс словить случайную пулю был слишком высок. Но тем не менее, он выводил отступающего в густой кустарник, подобравшись в плотную к территории завода. Вторая группа рванула влево, отрезать путь отхода в глубь разбитых корпусов. Там тоже хватало всяческих ухоронок. Забубнил микрофон радист, устанавливал связь с теми, кто сейчас стрелял со стороны дороги. не хватало нам ещё и под их пули попасть. Переговоры оказались успешными. Стрельба с дороги оборвалась. А Лёха, сдвинув набок наушники, обрадовал командира тем, что с той стороны сейчас выдвигаются полсотни расстрелявших в аванов принять участие в операции по поимке стрелка. Пароль для взаимного опознавания набор цифр до восьми. Иначе говоря, услышав 6, надо в темпе ответить 2. В противном случае будет плохо. Капитан только крякнул с досады: "Но ничего не поделаешь". Перебегая от укрытия к укрытию, мы внимательно вслушивались в ночную тишину. Хотя тишиной её назвать можно было с большой натяжкой. Свистел в проёмах стен ветер, погромыхивало какое-то железо, что-то поскрипывало и где-то капала вода. Словом, полный тебе набор. И разобрать в этой мешанине звуков, тихие шаги задачка непростая, но выполнимая. И это подтвердил Олег Маслов, невысокий жилистый паренёк. Он служил у нас в отряде первый год. Однако успел зарекомендовать себя умным и понятливым бойцом. И слух у него был поистине музыкальный. Вот и сейчас он, насторожившись, поднял руку и поколебавшись, указал ею куда-то в сторону. "Уверен", тихо прошептал в гарнитуру старший группы. "Да, шаги там, командир". Так же тихо ответил Олег. Старший лейтенант повелительно взмахнул рукой: "Давай команду растянуть и загнуть фланг. Ещё пара тройка десятков метров". Гулко ударил автомат, и в ответ вся наша цепь отозвалась дружным залпом. Правда, стреляли мы преимущественно по верху воображаемых голов, проходящих с той стороны Ваванов, помнили все. Но противник-то этого знать не мог визг рикошетящих от стен и остатков механизмов пуль он принял за вполне реальный огонь по себе огрызнулся очередью безрезультатно сразу после открытия огня мы мгновенно залегли но слепыми от этого не стали и вспышки выстрелов заметили врезали по ним уже прицельно короткими очередями Вот тут ему и поплохело. Через полчаса перестрелки, причём стрелял в основном он, злодейю грамотно отрезали все пути отхода. Те лежали в нескольких метрах друг от друга, в зоне прямой видимости и слышимости. Проскользнуть через такое оцепление шансов имелось немного. Время от времени мы постреливали в воздух. Хотё чёрт его знает, попрёт ещё на пролом. А вдруг у него поезд в шахид с собой есть. Навалишься на такого, а он кольฉись дёрнет перед жедуром на автомат, даже шахид не станет. Понимает, что вариантов-то нет. Не дадут подойти. Завалят издали. Тут и шальной пули хватит. Дораков среди них не так уж и много. Шансы на успешный подрыв они тоже могут прикинуть грамотно. Понемногу светало. Стали видны детали окружающей обстановки. Взлодей уже не стрелял, где-то заныкался. Место, вокруг которого мы залегли, был раньше тупичком железнодорожной ветки. Здесь разгружали составы, приходившие на завод или загружали. Впрочем, сюда уже давно ничего прийти не могло. Раньше демонтировали и вывезли. Опершись на стену, замер рухнувший кран. Скромливо торчали около центра дворика несколько небольших строений. Тупиджок со всех сторон окружали стенами. В имеющихся проходах залегли наши бойцы. Уходить отсюда некуда. Даже по крану не вылезти. От его верхушки до края стены метра 3. Не запрыгнуть. И никаких следов стрелка. Уйти он не мог. Последний раз его автомат огрызался около получаса назад. Желающих вылезти в подприкрытие и проверить развалины что-то не находилось. Все понимали. За ним будет первый выстрел, и не факт, что он промажет. Осматривавший дворик командир опустил бинокль. Вот что. Из-под прикрытия не выходить. Передать под цепи. Педарчук повернулся он к лежащему рядом прапорщику. В домик гранату закинешь? Не вопрос, командир. Валяй. Тёмный шарик гранаты мелькнул над землёй и точнёхонько влетел в тёмный проём. Бумс! Домик загудел с опылью. Этот чист следующий, висевший на одной петле дверь сорвало разрывом. И она рухнула на землю. В третий домик долбанули из-под ствольника. Оставался ещё один. Он стоял так, что закинуть гранату в него возможности не имелось. Более высокая стена соседнего строения этому препятствовала. Забубнил в гарнитуру радист. И через несколько минут на стеной на мгновение выжмённый силуэт. Бросок. Внутри домика ухнул взрыв. Тишина. Стрелок молчал. Прихлопнули Приподнявшись на цыпочки, ребята осторожно оглядели внутренность двора. Ничего и никого. Странно. Два человека к домам, остальным подстраховать.